Глава седьмая. Величайшая битва и единственный зритель. Как я уже подробнейше объяснял, вихревые призраки — неприятнейшие создания. Много гадости способны учинить, но при этом особо сильными их не назовешь. То, как мы с Кимми легко покончили сразу с парочкой, наглядно это доказывает. В первой моей жизни припоминается нечто похожее сленга компьютерных игр — «стеклянная пушка» особым образом прокачанный персонаж или изначально обладающий специфическими особенностями. Урон от него колоссальный, а вот его защищённость, наоборот, нулевая. То есть способен стремительно выносить противников, но лишь при условии, что самого его в этот момент не прессуют. Вот вихревики именно стеклянные. Пакостят по-крупному, причём быстро, но если что-то пошло не так, сдуваются молниеносно так я считал до того момента, когда обернулся в сторону арки. Первое, что бросилось в глаза — еще один вихревик. Собственно, ничего другого я там не увидел. Ну а как тут что-то увидишь, если своими размерами этот призрак без остатка приковывал к себе все внимание? Почти бесформенная, неприглядно мерцающая клякса полностью закрыла собой арку. А в ней, между прочим, метров семь-восемь в высоту и немногим меньше в ширину. И ведь это еще не все. Тварь продолжает увеличиваться, наращивая свой объем за счет тех непонятных нитей, что оплели все дно колодца. Они будто тончайшие черви сползались к мосту со всех сторон, торопливо вливаясь в бесформенную тушу. Собственно, система этих макаронин никакая не сеть, как показалось изначально. Получается, это само тело призрака Исполина. Похоже, в спокойных условиях он, так сказать, распускает свою плоть по всей площади костяного развала. Устраивать себе что-то среднее между спячкой и засадой, когда энергия почти не растрачивается и при этом местность контролируется. Стоит проявиться какой-нибудь активности, как тварь быстро возвращает боевую форму. Даже не вспоминая о том, что выдала метка чудовища, многое становится понятно с первого взгляда. Если с рогачом хоть какие-то намёки на шансы были, здесь их нет вообще. Тут ни в честном бою ничего хорошего не ждёт, ни в нечестном. Тварь не просто огромная, она относится к весьма своеобразным созданиям. Отношение силы жизни к почти бесплотному фантомам нестандартное, и я сильно сомневаюсь, что сумею растворениями, вынесенными из осколка, запросто разделаться со столь проблемным существом. Да, я понимаю, что в теории они всё и вся способны переработать. Но в этом случае может потребоваться несколько, и в первую очередь пострадает колодец. «Что толку, если, победив могучего призрака, я сам стану порцией переработанного субстрата или, в лучшем случае, останусь здесь навсегда под завалами? Даже если навык ошибается, и эта тварь не дотягивает до высшей, это все равно чересчур для меня. Я не готов к такой битве. Я и через год не буду к ней готов, и через два вряд ли. Это принципиально иной уровень схватки, до которого мне расти, расти. и расти». Из-за спины взревели как-то по-особенному, и мое настроение упало на многие километры. Хотя куда уж ниже. Мало мне этого Каспера из полена, так еще и огромный рогач никуда не делся. Все это время он на месте не стоял, продолжал подбираться. Хотя стоп, никуда он не подбирается. Замер на полпути и нехорошо посматривает. Причем не на меня уставился, а на призрака. Разума в глазах рогатой твари как не было, так и нет. Зато явственно просматривается непонятная мне претензия. Чует с ним?» Впрочем, если подумать, то некоторые объяснения в голову приходят. Планируя охоту при разных вариантах, я не мог не задаться некоторыми естественными вопросами. В первую очередь пытался понять, почему призраки тяготеют именно к этой области яруса. Также вызывало интерес тесное и с виду мирное сосуществование вихревиков и рогачей. Не самые сильные обитатели лабиринта, но и далеко не слабые. Мне встречались упоминания о том, что здесь встречали не только этих существ. Но случалось такое весьма нечасто и почти всегда в краевых областях пастбища. Да, статистика спорная, ведь люди сюда заглядывают редко. Однако сведения собирались веками, так что информации навралось немало, и по ней получается, что картина именно такая, без противоречий. На первый вопрос ответ я не нашел. Впрочем, его и по прочим обитателям лабиринта найти, как правило, нереально. Основа существования здешнего биоценоза тайна великая. Обычно повторяющиеся появления определенных монстров в определенном месте объясняются некими тропами, по которым они заявляются в скрытый город из-за спрятанных за туманом проходов, выноемеры и осколки. А то из самой пустоты, что бы это ни значило. Что это за тропы такие? И как они выводят тварей в отдаленные от краев зон области? Никто не знает и, похоже, знать не хочет, потому что не принято такими деталями интересоваться. Либо наоборот, очень даже принято... Вот только интерес от широких масс скрывается, а полученные сведения по какой-то неизвестной мне причине замалчиваются и двором императора, и клановыми верхушками. Со вторым вопросом проще. Всякому, кто головой не только кушать умеет, в эту самую голову первым делом приходит очевидная мысль. Призраки при всех своих неприятных атакующих способностях ничего не могут с рогачами поделать. Или могут, но с превеликим трудом и риском для своих хрупких шкурок. А рисковать, как известно, они не любят. Если это так, то второй вариант вернее. То есть рогачи отбиваться умеют, но кровь им иногда тоже пускают. Поколение за поколением, обживая древние пустоши, они привыкли воспринимать призраков как злейших врагов. Однако те парят высоко, а эти бегают по земле. Пересечься им не так просто. И вот теперь, увидев самое страшное зло рядом с собой, в, так сказать, пешей доступности... Громадный копытный монстр тут же позабыл про жалкую двуногую букашку. У него появилась цель поинтереснее. «Ну, еще бы! Должно быть, не раз, не два и не десять раз с бессильной злобой смотрел в сумрачные небеса лабиринта. Взглядом пытался опустить на землю недостижимых в ушине недругов. И вдруг один из них перед носом оказался, да еще и такой необычный. Этот явно повкуснее рядовых собратьев. А уж со мной сравнивать нельзя». «Ну, а я не имел ничего против. Пусть сами между собой разбираются». Так что начал неторопливо пятиться, дабы не мешать им друг дружкой любоваться. Неторопливость сыграла со мной нехорошую шутку, потому что рогач призраков ненавидел до такой степени, что ни о каком терпении не могло быть и речи. «Да и зачем ему ждать, пока какая-то козявка с дороги уберется?» Монстр, вымахавший до размеров среднего грузовика, сорвался с места с такой прытью, что из-под копыт взметнулись центнеры трухлявых костей. Тварь так торопилась, что даже заметно зарылась в слой останков. Они ее и в спокойном состоянии едва держали. А уж тут без нормальной опоры волей-неволей станешь изображать перепуганного кота, пытающегося пулей выскочить из россыпи корма на скользком линолеуме. Вожак рогачей, может, и не слишком умён, но понял сразу, что рывок у него как-то не задался. Вместо молниеносного разбега и жесточайшего удара чёрзный что устроил. Того и гляди, единственный зритель смеяться начнёт. Монстр на миг замер. По его шкуре пробежали голубоватые огоньки разрядов. Вокруг туши взметнулись облака из костной муки, поднятые неведомой силой. А затем рогач активировал тот самый навык, что применял наверху. Тогда он его будто подстегнул, резко ускорил до такой степени, что голова сокрушила последнюю преграду, за которой скрывалась пустота древнего колодца. Здесь же едва двигавшееся чудовище прыгнуло с места с такой прытью, что в воздухе размазалось. И на моё счастье пронеслось над головой, а не прямиком через меня. Только потоком воздуха и увлечёнными вслед за тушей костями приложило так, что с ног сбило. «Ну Но это ерунда, повезло». Из-за падения я не мог наблюдать результат стремительной атаки, зато прекрасно слышал. Это походило на столкновение разогнавшегося поезда с исполинским кубиком желе. Грэмоподобный шмяк, какие-то сочные шлепки, влажные чавканья и прочее-прочее. Будто после сильного удара между стальными жерновами принялись перемалывать что-то мягкое и насыщенное влагой. По звукам я предположил, что, возможно, зря посчитал призрака высшим или близким к высшим. Метка чудовища тоже могла ошибаться, судя по многоточиям и прочим признакам неполной работы навыка. Будь фантом столь могучим, ни за что бы не позволил так себе перемалывать. Однако, поднявшись и взглянув в сторону арки, я понял, что все не так. Рогач, влетев в призрака, зарылся в его тушу почти наполовину и завяз там. Судя по всему, плоть этого создания куда крепче плоти обычных вихревиков, держала всерьез. Копытный монстр, по своей инициативе, угодив в оригинальную западню, бесновался изо всех сил, но ничего поделать не мог. Выбраться мешали те самые нити, что до сих пор не стали частью призрачной твари. Управлялись они прекрасно, и все разом густо пляли видимую часть тела агрессора. При этом пульсировали особым образом, будто пытались втянуть добычу поглубже. На вид хлипкие, но потому, как это выглядит, понятно, что силы в них хватает. «Да уж, рогач нашел неприятности. И, похоже, это еще не все. В арке просматриваются какие-то непонятные сдавящие всполохи, и с каждой секундой они усиливаются. Складывается впечатление, что по коридору движется что-то светящееся, и вряд ли дружелюбно настроенное. Я угадал. Оттуда вынесли сразу четыре призрака. Далеко не такие, как первые спали, но раза в полтора, а то и два крупнее тех, с которыми мы с Кимми схлестнулись на вершине пирамиды». В обычных вихревиках рост не впечатляет, он приблизительно человеческий. Если, конечно, вообще можно говорить о росте бесформенных парящих созданий. Здесь же очень даже впечатляет. Помимо размеров имеются и другие отличия, но лишь незначительные, если не учитывать то, что мне не потребовался взор некраса для их разглядывания. Да и главный призрак никак не скрывается, его прекрасно видно обычным зрением. Разве что нити маскировались... Но это имело место лишь в начале, пока они не превратились в подобие светящихся гирлянд. Я в библиотеке немало времени убил. Плюс ценную книжечку Фрагов успел проштудировать. Нигде не встречал ни единого упоминания о вихревых призраках, видимых человеческим глазом без навыков и прочих ухищрений. А ведь водились они тут. За века охотничьих походов хотя бы пара слов где-нибудь да промелькнуло. Я определенно вляпался во что-то неизвестное здешней науке. Группа поддержки немедленно секунды вступила в бой. Четверка призраков переплелась с друг с дружкой и совместно присосалась к задней части туши, из-за чего рогач задергался еще сильнее. Но все усилия тщетны. Твари зафиксировали его на совесть и расправлялись, пусть и не быстро, зато уверенно. Даже не пытаются нанести физические повреждения, занимаются исключительно энергией. Процесс сопровождается столь заметными эффектами, что особые навыки для наблюдения за ними не требуются. И что же будет дальше, после того, как рогач пополнит своими останками здешний развал костей? Да уж известно, что мной займутся. Раз рогатый так быстро меня засёк, эти ещё быстрее заметят. Собственно, тут и замечать не требуется, я ведь сейчас на видном месте стою. Наверное, даже не посматривают в мою сторону, ибо знают, никуда мне отсюда не деться. Разве что к лестнице рвануть. Но при этом придётся проскочить в десятки шагов от главного призрака. Сомнительно, что он такой манёвр проигнорирует. Да и если у меня это получится, что толку? Среди ступенек не спрячешься, догонят быстро. Вот же влип. Продолжая пятиться, я присел, подхватил парочку подходящих костей. Одна обломанная, трубчатая, но достаточно крепкая для задуманного. Вторая небольшая, как раз по диаметру отверстия в первой. Действовать следует быстро, но без суеты, ибо суетиться с выбранным для намеченного замысла оружием — это как крутить сальто с банкой нитроглицерина в руках, на краю пропасти. Сейчас не тот случай, когда мы с Кимми второй раз хлестнули с тварями пустоты. Сейчас у меня разряжен один из двух защитных навыков, а для весьма оригинального боя на короткой дистанции требуются оба. Значит, надо постараться максимально эту дистанцию увеличить. Так, продолжая пятиться, достал растворение жизни. Подумал секунду, вытащил еще одно. Очень уж серьезные противники, с богатыми наборами разнообразных навыков. Сильно сомневаюсь, что даже двойной дозы достаточно. Но тройную порцию выпускать страшновато. Это может скверно отразиться на подземелье в целом и на мне в частности. Одно за другим, растворения ушли в трубчатую кость. Сила задвинул внутрь кость поменьше, небрежно заблокировав опаснейшие трофеи из осколка жизни. Размахнулся посильнее и метнул импровизированную гранату врагача, беснующегося в переплетении призрачной плоти. «А теперь ходу! Бегом, бегом!» Бежать тут особо некуда, так что быстро домчался до стены и попытался вжаться в нее, растечься, подобно медузе, выброшенной на пляжный песок. В этом деле даже миллиметр не бывает лишним. Чем дальше ты находишься от места, где начинает буйствовать жизнь, тем лучше. Так что смотреть на дело рук своих не стоит. Ведь если достанет, в первую очередь пострадает всё спереди, включая глаза. А мои лекарские навыки не настолько хороши, чтобы восстановить их после серьёзных травм. Да и будь они развиты получше, это дело далеко не мгновенное. Лучше сразу умереть, чем остаться слепым в подземелье, кишащим непонятными, но, несомненно, опаснейшими призраками». За спиной загудела, затрещала. Взревел болезненный рогач каким-то образом, освободивший голову из плена призрачной плоти. Послышались странные звуки, походившие на то, будто торопливо лопаются сотни гитарных струн. Загрохотало так, что дрогнули кости под ногами. Это явно обвал начинается, и очень надеюсь, что он не затронет значительную часть колодца. А что это там за спиной происходит, будто кожу стягивать начинает? И едва это ощутив, я тут же активировал каменную сферу. Процесс быстрый, но не сказать, что мгновенный. Так что изначально приготовился применить его при малейшем подозрении на нехорошее. Как это нередко бывает, ультимативный защитный навык отключил все звуки и погрузил меня в непроглядный мрак. Темно, тихо и страшно, несмотря на то, что теперь есть несколько секунд полной безопасности. Хватит этого или нет, не знаю, но больше ничего поделать не смогу. Козырей не осталось. «Смерть или пронесло?» «Ответ узнаю скоро. Одна секунда, две, три». Зрение после навыка должно восстанавливаться мгновенно. Однако перед глазами так и стояла тьма. Да, в колодце с освещением не все хорошо, но мрак царил лишь до пробуждения громадного призрака. Его туша фосфорицировала настолько интенсивно, что при моих навыках этого более чем достаточно. Напрашиваются два объяснения Или я слеп, или призраки перестали светиться Хотя нет, вон во мгле что-то просматривается Скорее намек на свечение, чем на свечение как таковое Проницательный взор некраса А вот теперь другое дело Пусть картинка от навыка и не заменяет полноценное зрение Мне секунды хватило, чтобы выяснить самое главное Растворение жизни – мощнейшее оружие этого мира При определенных условиях оно способно сравниться с тактическим ядерным зарядом, а в некоторых случаях даже его превзойти. Самые слабые трофеи от этой силы могут таких дел наворотить, какие отряду далеко не последних Альф не по плечу. Но в этом случае мощи даже парочки слабейших растворений не хватило. От четверки призраков из группы поддержки ни следа не осталось. А вот о главном такое не скажешь. Как и о рогаче, что совсем уж удивительно. «Последнее, что я видел, это как из него саму жизнь выкачивают в пять насосов». «Но нет же, сумел пережить то, что стая не самых низовых тварей пустоты испепеляет запросто». «Наверное, буйство жизни ослабило путы, и копытный монстр не просто вырвался. Он помчался прочь, пытаясь повторить мой трюк. Только направился не к дальней стороне площадки, где я обосновался, а гораздо ближе к арке». «Думал выскочить из опасной зоны по лестнице, но та или вес его не выдержала, или рухнула, поточенная происходящим. Видимо, этот звук я и принял за начало опасного обвала. Там, среди рассыпавшихся камней, рогачий остался. Пострадал не слабо, его ведь сразу приложило, да и потом потрепало. Вон, десятки тонкостей исчезли, вместо них завалы пыли остались». Она настолько переработана, что почти не выделяется в подсветке «Взора некраса» Чистейший субстракт Рогача потрепала до жути Похоже на то, что основной удар жизни пришелся на заднюю часть туши Все прочее до какого-то момента прикрывалось плотью гигантского призрака От пары лап остались ошметки, похожие на окорока, приготовленные по варварской технологии На соседних с ними участках туши мягких тканей не осталось вовсе А кости выглядели так, будто их несколько часов калечили сверлами разного диаметра и в кислоте полоскали. Да и прочие части смотрелись не сказать, что прекрасно. Однако, несмотря на чудовищные ранения, рогач продолжал подавать признаки жизни. Дышал шумно, с хрипом, то и дело шевелил передними лапами, отделавшимися лишь снятой до мяса кожей. Пытался приподнять голову. «Не похоже, что он способен встать и задать мне взбучку». Если его не трогать, вряд ли сумеет излечиться. твари лабиринта обладают повышенной регенерацией, однако далеко не у всех она способна справиться с фатальными повреждениями. А это именно фатальные. Следовательно, в данный момент с его стороны опасаться нечего. А вот насчет главного призрака такое не скажешь. Потому пусть он почти полностью растерял свое мертвенно-бледное свечение и смотрелся в выжатой половой тряпкой, но тряпка эта потрясла своими размерами и в силу столь могучего телосложения непонятно, насколько сильно он пострадал. Да, в отличие от рогача, этот мегавихревик до конца оставался в эпицентре применения растворений и получил по полной. Однако это создание куда могучее копытного монстра, да и сама природа его такова, что плоть хуже поддается всепожирающей силе жизни. Взор некраса показывал, что в недрах призрачной туши вовсю сверкают странные огоньки, будто там с сварочными работами занимаются. И сваривают они разорванные нити сложнейшей структуры, на которой держится непрочная плоть. Непонятно, сколько времени займёт восстановление целостности этого своеобразного скелета, зато понятно, что будет дальше. Конец мне будет дальше, вот что. Смиренно ждать решения судьбы не в моих правилах. Поэтому пришлось лезть в невеликие карманные запасы с проверкой. Несмотря на падения и прочие кульбиты, пузырьки с особым массом не пострадали. Также при мне сохранился маленький мешочек соли. Уж не знаю, как она действует на этого исполина, зато точно знаю, что все без исключения создания призрачной природы, от нее не в восторге. Определившись с боеприпасами, я решительно направился к призраку. Тот будто почуял, что дело попахивает ненужными проблемами. Огоньки сварки разгорелись поярче и погуще. Из опавшей плоти начали вытягиваться тончайшие отростки. Помня, как надёжно они удерживали громадного рогача, я прибавил ходу, торопливо взбивая пыль, что осталось от переработанных жизнью костей. Невесомая, она тучами взмывала вокруг меня, набиваясь в глаза, нос и рот. Моргая, обливаясь слезами, кашляя и чихая, я добрался до, до потрепанного монстра и щедро плеснул из первой склянки. Призрачная плоть задёргалась, заколыхалась, будто пытаясь разойтись в стороны, убраться подальше от разлитого масла. А я, не останавливаясь на достигнутом, врезал искры, заставив лужицу вспыхнуть. Затрещало. Ноздри, несмотря на забитость пылью, уловили острый запах, отдалённо напоминающий уксусный. Материального в этой плоти явно хватало, и с привычным для меня мясом и жиром она не имела ничего общего. Особая масса с огнём – убойное сочетание, даже если приходится изничтожать столь необычного призрака. Слишком велика их уязвимость к некоторым поражающим факторам, даже получение высшего статуса от неё не избавляет. Выбирая подзором взором некрасоскопища неповреждённых или почти неповреждённых структур, я лил масло, жёг искрой, работал мечом, смоченным всё тем же маслом. Едкие испарения от гибнущей призрачной плоти пробили пыльные пробки в носу, и принялись жестоко терзать носоглотку. Оттуда в две струи полилась кровь, плюс из глаз начало капать и резало их так, что я почти ничего не видел. То и дело применял на себя лечение, однако помогало оно слабо. Призрак не оставался пассивным участником избиения. Он по откату применял непонятный навык, не позволяющий его атаковать. И пусть действовал он непродолжительное время, это существенно усложняло мою разрушительную работу однако я не замедлялся и не позволял себе отдыхать. Если призрак сумеет восстановить подвижность, это все. Бой сразу закончится. Точнее, боя не будет. Меня попросту иссушат так быстро, что самая голодная пиявка позавидует такой скорости. Поэтому резать и лить, жечь и рубить. Снова и снова. Призрак непрост. Он сильный и огромный. Но и упрямство у меня не меньше. Монстр сдался раньше меня. Порядок, зафиксировав победу, заодно нагнал такую приливную волну энергии и некого осознания грандиозности случившегося, что ноги стали ватными, и я с трудом удержался, чтобы не свалиться на груду тающей на глазах призрачной плоти. Ну все, с этим покончено. Однако рано расслабляться, ведь дело не сделано. Есть еще один. На подгибающихся ногах направился к Рогачу. Тот за прошедшее время бодрее не стал, однако признаки жизни все еще поддавал. «Ждать, пока сам угомонится, глупо, да и зачем ему мучиться, если можно быстро это прекратить? Я уж молчу, что в случае, если после долгих страданий сам умрет, непонятно по какой формуле насчитаются трофеи. По правде, моя вина в его кончине основная, однако и призраки поработали немало, да и фактор времени свою лепту способен внести. Математика в этом вопросе настолько запутанная, что аборигены до сих пор с ней не полностью разобрались». Но все мудрецы, следовавшие меру порядка, в один голос советуют упрощать расчет при любой возможности. «Ладно, уговорили, так и сделаю». Как там Кими говорила, пятно на шее под затылком у всех рогачей без исключения. Впрочем, я без нее знаю, куда бить. Спасибо взору некраса. Масло против рогачей тут не требовалось. Минута работы мечом в правильном месте, и истерзанный монстр обрел покой. В ту же секунду я плюхнулся на пятую точку и прислонился боком к туши. Ноги перестали держать, а спина там и сям принялась соднить. Облокачиваться на неё попросту страшно. Понятия не имею, что там сотворила сила жизни. Судя по тому, как перекосилась кольчуга, металлу здорово досталось. А уж если ему досталось, что говорить о коже и мясе? Ладно, минуту-другую отдыха я заслужил. Как-никак свалился с километровой высоты... Побывал в подобии камня-дробилки, угодил в сражение двух могучих тварей. Выстоял на краешке поля битвы, охваченного буйством жизни. Это всё или что-то упустил? Да, передышку определённо заслужил. Ещё раз применив лечение, я прикрыл глаза и погрузился в порядок. Вы комплексно воздействуете на сокрытого повелителя призрачных вихрей. Вы наносите значительный урон сокрытому повелителю призрачных вихрей. Вы наносите фатальный урон сокрытому повелителю призрачных вихрей. Структура поддержки сокрытого повелителя призрачных вихрей необратимо разрушена. Сокрытый повелитель призрачных вихрей развоплощен. Вы победили сокрытого повелителя призрачных вихрей. Высокое создание, недавно перешедшее на высшую стадию. Порождение бесконечной границы межнеисчислимого множества миров. Почти бестелесный конструкт стихии смерти, вобравший в себя частицы порядка и хаоса. Потенциальный вечный конфликт нескольких сторон, вследствие чего обречен страдать от неисправимых уязвимостей. Высшее существо, вырвавшееся из пут изначальной немощи. Четвертая ступень второй стадии начала бесконечного пути. Внимание! При ваших текущих показателях победа над сокрытым повелителем призрачных вихрей считается невероятным достижением. Редкое событие приравнивает его к невозможным. Производится проверка соответствия и чужеродного вмешательства. Соответствие соблюдено. Чужеродное вмешательство не зафиксировано. Опаснейшее чудовище побеждено в честной битве. Производится начисление награды. Награда личная, особая, специальная, начисленная по результатам анализа насущных потребностей победителя. Малая пилюля баланса. Нельзя передать две штуки. Награда личная, особая, стандартная для победы. Учитывается стадия развития добычи и разница между ключевыми показателями. Особый символцы, Единовременно или частями предоставляет 7456 единицы, не влияя на баланс, передающийся одна штука. Особое универсальное воплощение атрибута. Единовременно или частями предоставляет 2614 единиц наполнения к любым атрибутам любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука. Особый универсальный знак навыка. Единовременно или частями предоставляет 3706 единиц к любому навыку, не влияя на баланс. Передающийся. Одна штука.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 Особая мощь хаоса. Единовременно или частями предоставляет 2197 единиц призового наполнения к атрибутам любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука. Особое средоточие энергии. Единовременно или частями предоставляет 354 единицы к общему запасу энергии любой природы, не влияя на баланс. Нельзя передать. Одна штука». Особый низовой знак выбора навыка. Позволяет выбрать один редкий навык из списка. Всего в списке три навыка. Не влияет на баланс при изучении выбранного навыка и развитии его до 26-го ранга. Нельзя передать. Одна штука. Особая универсальная сущность стихий. Работает на показателях любой стихии, не влияя на баланс. Нельзя передать. 75 штук. Легендарная первородная суть. 7 штук. Легендарное наполнение хаоса. 11 штук. Легендарная звезда преобразования хаоса – 4 штуки. Легендарная суть артефакторики – 3 штуки. Особая победа достойна называться великой. Знак особых заслуг – 7 штук. Медаль безрассудности – 1 штука. Орден особой доблести – 1 штука. Почетнейшая рубиновая медаль великой победы – 1 штука. Открыт прогресс ветки достижений Великие победы. До получения первой звезды великого победителя осталось 4 победных деяния. «Порядок заинтересовался вами». «Награда, начисленная непосредственно за бой, располагается в особом вместилище на поле боя». «Лишь вы один своей волей можете разрушить вместилище до его исчезновения». «Время существования вместилища – 7 условных суток локации». «После разрушения вместилища трофеи окажутся на земле». «Вы сможете собрать их сами или позволить сделать это другому». «Но в таком случае трофеи, не подлежащие передаче, останутся у него». Я читал слова и смотрел на цифры. Видел всё и не видел ничего. Да уж, мне действительно стоит передохнуть. И не пару минут, а больше. Минимум пятьдесят. Одно понятно. Я сотворил нечто неописуемое. Порядок даже какую-то проверку затеял. Впервые с такой сталкиваюсь. Это он что, заподозрил меня в каком-то жульничестве? Попробуй его, пойми. И с трофеями ничего не понятно. Некоторые я не просто вижу впервые. Я даже не слышал о них никогда. А некоторые, зафиксированные сознанием, настолько велики, что мне не верится в такую удачу. Но сон похоже. Правда, радость омрачена тем, что всё это великолепие девать пока что некуда. Увы, но мой порядок не в лучшей форме. Развитие почти полностью застопорилось. Прогрессирую в час по чайной ложке. Но, глядя на приписку, не влияет на баланс. Хочется верить, что именно для этих трофеев будет сделано исключение». Без интуиции понятно, что это никогда прежде невиданное слово здесь неспроста написано в большинстве пунктов. И это я только насчёт призрака посмотрел результаты. А ведь рогач-гигант тоже не из простых. Да, уступает значительно, но за него тоже много чего начислить должны. И та четвёрка из группы поддержки тоже не бесследно развеялась. Что-то остаться должно в моей копилочке. «А-а-а-ак, Орис!» Донеслось издалека. Эхо сильно исказило звук, но какие-то отголоски от первоначальной интонации живо напомнили, что в скрытый город я отправился не в одиночку. «Кими жива!» «И не просто жива!» «Эта неугомонная особа меня разыскивает!»